появился системный подход, при котором внимание исследователя перенесено с элементов исследования на связи между ними. Эта методика позволила привлечь данные, казалось бы, далекие от темы изучения, и тем самым заполнить пробелы истории Восточной Европы. Благодаря системному методу появилась возможность избавиться от мифа творчества, болезни науки, возникающей при недостаточности сведений о сюжете, когда неизученные разделы темы заполняются измышлениями историка. Хазарскую историю эта болезнь не раз постигала и продолжает постигать. Недавно вышла книга, в которой хазары названы «тринадцатым коленом племенем Израиля». Историю столь удивительного феномена автор преподносит так, что комментарии уместные по ходу изложения содержания книги, дадим их в сносках. Автор упоминаемой книги полагает, что примерно с VII по XII век от Черного моря до Урала и от Кавказа до сближения Дона с Волгой распространилась полукочевая империя, в которой обитали хазары, народ тюркского происхождения. Термин «тюрк» имеет три значения. Для VI-VIII веков это маленький этнос Тюркют, возглавивший огромное объединение Великой степи Эль и погибший в середине VIII века. Эти тюрки были монголоиды. От них произошла хазарская ханская династия, но сами хазары были европеоиды дагестанского типа. Для ix 12 веков тюрк – общее название воинственных северных народов, в том числе мадьяров, русов и славян. Это культурно-историческое значение термина не имеет касательства к происхождению. Для современных востоковедов тюрк – лингвистическая группа. На тюркских языках говорят этносы разного происхождения – Следовательно, дефиниция автора может относиться только к древним тюркам, что, как мы показали, неверно.